Глава 13. 24 апреля, вторник. Сегодня Шиппа Такума в обычное время поговорил со своей союзницей Саваморой Маки на тему нового порядка, а после вернулся домой. На часах уже было 23.00, чтобы не беспокоить людей в доме, включая слуг, он поужинал вне дома и сообщил семье, чтобы его не ждали. Слуги, живущие в доме, уже должны были отправиться спать, поэтому Такума прошел через заднюю дверь. Проигнорировав дверной звонок. Такума сан! Пока Такума снимал обувь, его позвал молодой человек, который был несколькими годами старше него. Сансей ждет вас в кабинете. Сансеем он называл главу семьи дома Шиппа Такуми. Примечание переводчика. Тут все правильно, а отец и сын различаются последней буквой в имени. Молодой мужчина служил помощником отца и, скорее всего, получил от него приказ ждать здесь Такума. Такума подумал. «Как это бесит!» Но все равно не мог его проигнорировать, ответив молодому мужчине «понятно». Так он направился в кабинет. На первый взгляд, семья Шиппа работала инвестиционными консультантами, в особенности в сфере производства инструментов для измерения погоды, в части управления рисками инструменты для определения погоды использовались для прогнозирования различных катаклизмов, в части управления финансами – Ценность этих инструментов определялась различными погодными значениями, такими как температура, влажность, конденсация и другие. Хотя индустриализация сельского хозяйства уменьшила необходимость этих инструментов, рост использования солнечной энергии в качестве основного источника электроэнергии в развитых странах требовал четких данных по солнечной активности, это и стало основным источником дохода компаний, прогнозирующих погоду. Шиппотакуме называли Сенсеем, потому что он был известен на всю страну за то, что его компания объявляла прогнозы погоды на целый год. Однако сейчас Такума шел навстречу с главой одного из 18 замещающих кланов с волшебником, магические способности которого были достойны 10 главных кланов. Шип Входи! Входя в кабинет отца, Такума услышал эту фразу и сел на диван. Его и отца разделял толстый тяжелый стол. Такуми оторвался от офисного стола и посмотрел на Такуму. «Такума, как дела в школе? Тебе нравится там?» «Ты позвал меня сюда в такой час, чтобы поговорить об этой чуши?» Вот что машинально чуть не сказал Такума. Он понимал, что это лишь начало разговора, но его разъяренные эмоции чуть не взяли вверх над рациональным мышлением. «Отец, я ведь говорил много раз. Для меня старшая школа – не место для веселья и игр». В ответ на лицо Такуми образовался немой вопрос Серьезно? Какой же ты упрямый. Не нужно так себя накручивать. Отец, это ты слишком расслаблен?» Но виде, какой Такуми безмятежно спокойный, Такума не выдержала его, возмущение наконец вырвалось наружу. До следующих выборов десяти главных кланов остался всего лишь год. Такими темпами Саегусы вновь займут наше место, а шиппо снова будут унижены, уступив им». На выборах выбирают 10 семей из 28. Голос Такоми был полон тщетности. Думать только о семье Сайгуса совершенно бессмысленно. Даже ты, Такума, должен это понимать. Такуми говорил эти слова не первый раз. Скорее даже он говорил их сыну весь прошлый год ежедневно, за исключением тех дней, конечно, когда сына не было рядом. По крайней мере, такое было у Такуми чувство. Нет смысла есть. Но сын никогда не слушал слов отца. Семья Сайгуса не более чем одна из 28 семей. Они другие. Сегодня Такума был упрям как никогда. Такума! Они не такие. Сайгусы другие. Такуми выдохнул от усталости: Кто же вбил эту мысль тебе в голову? Не важно, кто. Важно то, что Сайгусы предали имя 3 и использовали украденное 7, чтобы занять место в 10 главных кланах. «Такума!» Они изменили три фамилии на семь ещё в те дни, когда не было 10 главных кланов. Примечание переводчика: если кого интересует, то все дело в иероглифах, и там и там произношение одно и то же, просто написание разное. Когда Сансей предложил систему 10 главных кланов, Сайгусы уже поменяли фамилию. Более того, они и вправду обладают силой, которая позволила им стать одними из сильнейших среди 28 семей, одними из сильнейших. Это лишь итог того, что они забрали себе результаты секретных исследований Третьего и Седьмого исследовательских институтов. Очевидно, что окончательный экспериментальный субъект Третьего исследовательского института сбежал оттуда, прихватив с собой стадную защиту, которую создала и развивала семья Шиппа до самого последнего завершающего этапа исключительно ради их выгоды. Не только наша семья Шиппа, но и мицуэ, Миказуки, Танабата и Набаса – все были обмануты семьей Саигуса. Отец. Как ты можешь быть спокоен после всего этого? Такума, как и мы, волшебники из семьи Сайгуса, тоже экспериментальные субъекты. Услышав, каким горьким тоном Такуми это произнес, даже взбешенный Такума замолчал: Они искусственные создания. Единственная разница в том, что в отличие от других 27 семей, нет, других 26 семей, которые довольствовали своей судьбой экспериментов, они выбрали собственный путь. Это не то, о чем надо сожалеть, этим надо гордиться. По сути дела, отец, ты говоришь, что предательство и воровство заслуживает похвалы? Такума кое-как смог ответить: Разве ты сейчас не пытаешься опередить 10 главных кланов? Это! Однако ответ Такума оказался словно бумеранг, который промазал по цели и вернулся к нападающему. В своего сына, который замолчал с надутым выражением на лице, Такуми чуть не вздохнул. Забудь! «Я знаю, что бы я ни говорил, ты это не примешь. Обвинения Атакумы и убеждения атаками начались не сегодня. Включая эту перепалку, отец и сын повторяли этот разговор множество раз, но сколько бы это ни повторялось, они всегда спорили, лишь доказывая, что связь отца с сыном становится все слабее и слабее. «Я позвал тебя сегодня, потому что мне надо кое-что сказать. В такой час...» Такому вложил столько сарказма в эти слова, сколько смог. Все потому, что это необходимо сказать тебе сегодня. Честное слово, если бы я знал, что ты настолько задержишься, то назначил бы с тобой встречу заранее. В этом случае я бы смог поговорить с тобой, когда ты вернулся из школы. Тем не менее, те слова сыграли против Такума. Прости! Ты я не должен просить прощения у меня. Проси, мать, о прощении. Она еще не должна была пойти спать. Такома не пытался скрыть свое выражение лица, его глаза забегали по кабинету и перешел к делу. «Такому, не иди завтра в школу!» «Отец, что ты такое говоришь?» Такоми был потрясен, и он не притворялся. Слова отца его и впрямь изумили. «Завтра первую школу посетит конгрессмен Канда из оппозиционной фракции». Такоми подозревал, что сын найдёт это все довольно странным, поэтому он начал объяснять свои намерения, не тратя время даром. «Конгрессмен Канда из оппозиционной фракции?» «Ты имеешь в виду... Канду, поборника прав человека и антимагического сторонника?» «Верно. А также его последователи и СМИ. «С какой целью?» — спросил Такума, но уже догадался об ответе. Принимая во внимание недавние заявления конгрессмена Канды, широко освещенные в прессе, цель посещения первой школы становилась очевидной. Такума это спросил, лишь чтобы убедиться». Он собирается устроить шоу о защите подростков от насильственного лишения свободы из-за их магических способностей. «О гражданских правах?» Даже знаю это, Токума не мог не выплюнуть эти слова. Не стоило волноваться. Было написано у него на лице. «Я понимаю, что ты хочешь сказать, но твой противник — национальный конгрессмен. Создавать ему проблемы себе дороже». Слова отца вызвали гневное выражение на лице Токумы, но по совсем другой причине, нежели ранее. «Даже если он проблемный противник, я не собираюсь устраивать ссору, не заботясь о последствиях. Я не ребенок. А если они собираются это сделать?» «А, ну конечно. Думаешь, меня так легко спровоцировать?» Токомер расслабился и откинулся обратно на диван. «Хорошо. Если ты говоришь так решительно, то будь готов отвечать за свои слова. Я всегда отвечаю за свои слова». «Это все, что ты хотел сказать?» Не то, что Такуми... Любой усомнился бы, что спровоцировать Такуму трудно, если бы увидел такие часто повторяющиеся слова и воинственные отношения. «Такума, в это вовлечён Сайгуса сама Без особой нужды не вмешивайся!» Сказал Такуми, но не потому, что его беспокоило отношение с сына. Фраза была очень выверенной и сказанной как раз тогда, когда нужно. Сайгуса! Как и ожидалось, Такума отреагировала резко. «Не делай ничего без особой нужды. Ты должен отвечать за свои слова». Вот только они уже достигли договоренности. «Семья Шиппа не станет вмешиваться в этот инцидент. Ты слышал меня, Такума? Это мое решение». После всего сказанного, Такума просто не мог отречься от своих слов. «Я знаю!» Лишь это мог ответить Такума.